Не добрались до раскопок на них напали всадники рифатбека который считает гаоров детьми шайтана и вырезали всех до одного я не сжег с сапоги я сменил каблу и заказал серебряные подковки в 1873 году в мае когда я направился в хиву, проводник аав решил завладеть моими часами моим ружьем и моим вороным ах такимцем я таганном ночью когда я спал в палатке проводник бросил в мой левый сапог эфу чей укус смертели но сапог просил каши и э уползла в пустыне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 Я никогда не позволяю коню топтать репейник. Вдруг он растет из старого Исаака. Третий день Варя работала с Фондориным. Надо было вызволять Петю, а по словам Раста Петровича, сделать это можно было одним единственным способом найти истинного виновника случившегося. И Варя сама решила, умолила титулярного советника что он взял ее в помоще П на дела были плохи видеться с ним варе не позволяли но от фандорина она знала все улики против шифровальщикчив от подполковника казан заки приказ главнокомандующего то Яблоков немедленно назывался шифровкой, а потом, согласно инструкции, лично отнес депешу на телеграфный пункт. Варя подозревала, что рассеянный Петя вполне мог перепутать города, тем более что про Некупольскую крепость знали все, а про городишко Плевну ранее мало кто слышал. Однако Казанзаки в рассеянность не верил, да и сам Петя упрямился срочно,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 В разговоры вступал неохотно никаких поручений не делал перед тем как пожелать спокойной ночи говорил только завтра вечером увидимся в клубе варя бесилась от со осознания своей беспомощности днем ходила по лагерю смотрела в оба не обнаружится ли что-нибудь подозрительное подозрительное не обнаруживалась и И устав Варя шла в палатку к Ираста Петровичу, чтобы расшевелить его и побудить к действию. В берлоге титулярного советника царил поистине ужасающий беспорядок.